Евгения Михайлова Роль любимой женщины Роман Серия детектив-события Москва Издательство Э 2017 год Категория 16+. Все персонажи и события романа вымышленные. Часть первая Все умерли и все сгорели. Глава первая. Алена. Слез не было, только свет тонул в глазах. Большая черно-белая толпа, как стая пингвинов, согнанных сюда со всего света, это подчиненные Валентина. Остров, окруженный льдинами, его первая семья. Черные платья и костюмы, белые лица, женские руки в кружевных черных перчатках. Высокий стройный мужчина, почти двойник Валентина, это его сын от первого брака, Алексей. Алена не видит, а чувствует его потемневший от горя взгляд, и если бы не его тепло и поддержка, она бы упала. Упала здесь же, рядом с красивым и богатым, как царское ложе, гробом, в котором спит ее муж. Один, без нее, среди мертвых, убитых, как ион цветов. Кто-то подходит, кто-то что-то говорит. Потом все расходятся по машинам. Большие поминки в большом доме Алексея, маленькие, дома у Алены, который больше не является домом Валентина. Это закрытое прощание Алена проведет с ночью, которая еще не остыла от его жаркого, живого тела и его запаха. В ней еще звучит его прекрасный голос, ночь и ляжет тенью любви на его портрет, на его подушку. Все гости – отправились к Алексею. Он еще раз предложил Алене тоже поехать к нему, она отрицательно покачала головой. Он кивнул. Алексей иногда понимает ее лучше, чем понимал отец. Он обиженный, брошенный сын, которого так настраивают против мачехи, в трудные минуты он умеет быть родным. Собственно, трудных минут при Валентине у нее было не так уж много. Теперь понятно, что трудные минуты вдвоем — это совсем другие трудные минуты. Алексей высадил вдову своего отца у подъезда, спросил, «Мне зайти?» «Тебя ждут», — ответила Алена, — «у меня все в порядке, я отдохну, нужно договорить с Валентином». Алексей кивнул и коснулся холодными губами ее ледяной щеки. Алена зажмурилась, так обжигал ее взгляд мужа на этом до боли живом и до боли похожем лице. Договори, да Алена, отдохни. Я завтра займусь делами, буду звонить и сообщать, что сделал и что узнал». Она вошла к себе. Зажгла везде свет, рассмотрела такое страшное и пустое одиночество и погасила лампы. Раздвинула все шторы. Работница повесила темные, траурные, а зеркала спрятала под белыми простынями, чтобы смерть не смотрела жизни в глаза. Алена отодвинула простыню, взглянула в глаза смерти, и легла на супружескую огромную кровать, чтобы смотреть на черные звезды своей судьбы. Только так, напрямую можно договорить все несказанные слова. Оказалось, их сформулировать легко. Почему? Это была любимая песня Валентина. Он считал ее песней страсти, И Алене голос Адриана Челентана казался голосом страсти, а сейчас она понимает, таким голосом ушедший мужчина посылает свое прощание и прощение.